Глава четвертая. Купальник. Вплоть до вечера мы всем сестринством убирались в доме. Оказалось, что масштаб трагедии куда хуже, чем могло показаться на первый взгляд. Ведь осколки стекол убрать было не просто трудно, а скорее практически невозможно. Пришлось выносить мебель, вытрушивать дорожки, выбивать подушки. Вымывать и вычищать абсолютно все, ведь иначе мелкие осколки было невозможно убрать. «Я узнала, где сегодня будет Картер», — сказала Мона, падая на газон рядом со мной. Перевернувшись на траве, она легла на живот и подперла голову кулаком. «Сегодня же пляжная вечеринка. И вот одна бета сказала мне, что там будет братство Картера. А значит, и он тоже придёт туда». «Вечеринка полная Альф», — я поджала губы. «К такому нужно морально подготовиться. Царство Альф являлось не просто жестоко и агрессивно, но и, ко всему прочему, такие парни имели тяжелую энергетику. Да, тут следует не только морально подготовиться». Мона села и, взяв губку, начала вместе со мной отмывать диван. «Я уже говорила о том, что тебя нужно приодеть. А теперь задача усложняется тем, что нам предстоит заявиться на пляжную вечеринку. Нужны купальники. У меня есть парочка, да и не обязательно идти прямо в купальниках. Можно шорты и майки. Не обязательно, но лучше быть готовыми ко всему. А проблема в том, что я видела твои купальники. Они ужасны настолько, что прямо кровь из глаз». Нужно будет сгонять в маркет и прикупить что-нибудь недорогое, но симпатичное. Мне кажется, что проблема не в купальниках, а в том, как себя вести. Я выжила губку и опять опустила ее в ведро с мыльной водой. Я настолько зла на эту суку, что сдохну, но покажу ей фотку, на которой меня будет целовать ее чертов парень. Но, дьявол, тебе прекрасно известно, что я не умею флиртовать. Разберемся. Уборки было слишком много. Возможно, она затянется еще на 2-3 дня из-за чего было решено до следующего утра оставить всю мебель на газоне. И вот мы с Моной наконец-то принялись за подготовку. Изначально решили, что остальным девчонкам из сестринства не расскажем про наш план. Мы доверяли им, как самим себе, но все же решили, что пока что так будет лучше. Во всяком случае, до тех пор, пока мы сами не будем уверенными в том, что удумали. все таки мы поехали в маркет и купили там новый купальник для меня. Если это вообще можно назвать купальником. Скорее, просто полоски черного цвета, которые прикрывали даже меньше, чем нужно. Мона все время твердила о том, что ради достижения цели нужны жертвы, и я, желая Кэлли самых страшных страданий, была готова на них, но в данном случае они давались таким трудом, что моментами меня выкручивало наизнанку. Я ведь лишь два года назад была бочонком весом в тонну. То есть прошло не так много времени с тех пор, как я скрывала себя за мешковатой одеждой, и быть настолько открытой для меня являлось не просто нонсенсом, А скорее полнейшей дикостью. Да и для кого? Для Картера. Вернее, для того, чтобы привлечь его внимание. Чем больше думала об этом, тем сильнее раздражала вся эта ситуация. Но все же жажда мести и полного уничтожения Кэлли преобладали. До полной победы! воскликнула Мона, сядясь в машину за руль. До разгромного уничтожения Кэлли, ответила, садясь на переднее пассажирское сиденье и поправляя легкое платье, которое я накинула на себя. Поверх купальника. До пляжа ехать около 20 минут. Уже скоро все начнется.